Глава четвертая. Как выйти из тюрьмы? Где вы? Отражение Кэвина в зеркале изумленно на меня таращилось. Хелми, я не ослышался? Нет, не ослышался, поморщилась я. Кэв, мы в городской тюрьме, в изоляторе временного содержания. Вытащи нас отсюда. Что? Все? Инкуб? Смотрел на меня недоверчиво и растерянно, будто не верил. «Все! Двадцать два человека!» Я перевела зеркало на камеру с гаремом, которая больше напоминала бочонок с карамельками Ассорти. Стража едва впихнула всех птичек в одну камеру, а вот мы с Антери уже не влезли. «Так, Хелми, давай еще раз. Что вы все делаете в тюрьме? Вы ведь поехали смотреть «Банк драконов». Шеф, ты можешь просто нас отсюда вытащить? Я потом тебе все расскажу». Мне дали один сеанс связи. Не усугубляй ситуацию дурными вопросами. Мы и так на грани международного скандала. «Хелми, где я найду столько денег для залога? 22 человека – это двадцать тысяч золотых. Бюджет всего Велтура – 50». «Блин!» Я закусила губу. «Шейх нас убьет!» Потом найдет некроманта, воскресит и снова убьет. «Шеф с тобой?» Мрачный, как тысяча демонов, Эльмир поднялся и помахал Кевину. «В чем вас обвиняют?» «Пока в пособничестве. Одна драконица, воспользовавшись возможностью, сперла сердце Ришбурга. Пока мы не докажем, что не знали о ее планах, будем сидеть здесь. Ну или залог. С поверенным я уже связался, а вот у леди Леруа было свое право» на сеанс связи, и она решила поболтать с тобой. «А кому мне надо было звонить?» – огрызнулась я. «Шейху?» «Ладно, ребята, держитесь». Кевин подавил улыбку. «Я постараюсь найти выход. Вам нужно что-нибудь? Еда? Вода?» «Не пропустят», – вздохнула я. «Драконы злы, как драконы!» Из-под носа увели рубин, да еще и под подозрением их соплеменница». Будем надеяться, поверенный сможет убедить стражу, что мы здесь ни при чем. Но все равно постарайся вытащить нас, хоть как-то. Доказательство невиновности может занять и день, и два, и даже неделю. Драконы столь же упрямы, сколь и надменны. Признать факт, что их соплеменница драконица, стащила артефакт и главную драгоценность банка? О нет, они всеми силами будут пытаться свалить вину на нас. Проблема была не в этом. «Дольше вечера мы тут не просидим. Весь вопрос лишь в том, кто нас вытащит. Кевин или шейх? Если шейх, то конец контракту. Конец надеждам на премию и привет, безработица». В тон мрачным мыслям урчал от голода живот. Так и не пообедала. Проклятый гарем. Если бы не эта курица, тронувшая рубин и включившая охранные заклятия. «Меня кто-то толкнул», — вдруг вспомнила я. «Что?» Эльмир обернулся. Он то садился на жесткую каменную скамейку, то принимался бродить туда-сюда по камере. Видимо, тоже нервничал. Не думаю, что шеф попадал когда-нибудь в подобную ситуацию. Я стояла рядом с выходом. А когда началась суматоха, меня кто-то толкнул. Я подумала, это гарем бегает, а это наверняка была лавинья с рубином. Она воспользовалась сработавшим заклинанием. Быстро подменила рубин, избежала отпихнув меня слишком сложно покачал головой эльмир это же сколько совпадений во первых нашим экскурсоводом должна была быть другая женщина во вторых Лавиния никак не могла знать что ее клиентами окажется курятник с неуемными руками в третьих надо было или незаметно притащить подменный рубин или спрятать его в хранилище заранее да это план на ось артефакты которые позволяют уменьшать объем вещей а без него так просто поддельный рубин в хранилище не пронесешь он же большой стоит как половина сокровищ банка драконов ну допустим замена экскурсовода и курятником она действовала спонтанно остащить рубин планировала давно просто воспользовалась ситуацией или или эльмир заинтересованно подался вперед Меня осенила внезапная, но крайне бредовая догадка. «Или у нее договоренность с кем-то из гарема?» Мы синхронно обернулись и взглянули на противоположную камеру, где дарийские жены устроили спор за места на скамейке. «Думаешь, притворяются идиотками?» – подозрительно поинтересовался Эльмир. «Если так, то им можно давать премию за актерский талант». «Черная точно притворяется». Остальные не знаю. Я пожала плечами и снова изучила взглядом разноцветных птичек. Тогда они наверняка знали программу и то, что пойдут в банк драконов. А еще им было легко устроить переполох. А разбитая подделка? Не все же они в сговоре. Есть среди них и настоящие канарейки. И как узнать, кто предательница? Ты не запомнила, кто включил охранное заклятие? напрягла память, но не смогла вспомнить цвет потянувшейся к рубину руки. «Не имею ни малейшего представления», — вздохнула я. Мы уселись на скамейку и задумались. Каждый о своем. Эльмир наверняка думал о потерянном контракте и ущербе репутации. Я проигрывала в голове все случившееся в хранилище. И раз за разом мыслями возвращалась к девице в черном одеянии. «Да чего интересный персонаж?» Когда Гарим щебетал, орал или вздыхал, она была частью этого коллектива. Вместе со всеми прыгала в канал, вместе со всеми миловалась с шейхом на прощание. Лишь сегодня маска «Прелесть какой дурочки» слетела с этой загадочной личности. И что мы имеем? А имеем мы полнейшую неопределенность. А вдруг они все играют роли? А в реальности мы имеем дело с умнейшими и коварнейшими женщинами. Фу, да какая-то. Похищение Рубина, притворство. Это и правда происходит со мной? серой офисной мышкой Хелми Леруа верилось трудом. А если шейх в доле, приехал якобы на МММ, а сам задумал стащить Рубин? Нет, не сходится. Эльмир говорил, у шейха денег больше, чем у всего Ришбурга. Зачем ему Рубин? Пусть и гигантский. Судя по количеству жон, явно не компенсировать недостаток мужской силы. Но вдруг он разорен, Или просто коллекционирует дорогие вещи? Или вообще клетоман? Очень хорошее оправдание, не требующее логики, а поэтому уместное. На этой оптимистичной ноте мой поток сознания прервал Сантери. «Кстати, Леруа, возьми, будут вопросы, если на тебе не увидят кольца». Он протянул симпатичное золотое колечко с круглым камушком янтаря в центре. Янтарь, насколько мне было известно, от нем в меру любопытный ракель, был фамильным камнем рода Сантерии. И впрямь невеста без помолвочного кольца должна вызывать вопросы. Но, надевая украшение, я чувствовала себя странно, словно кого-то обманываю. Хотя, почему словно? Я обманывала всех окружающих, выдавала себя не за то, кем являюсь на самом деле». «Мне жаль, что ваш контракт под угрозой». «Да что уж теперь. Но Велтур ведь не обанкротится?» «Велтур и до этого момента мог обанкротиться десять раз. Это моё детище. Оно приносит крохотную часть всего дохода. Но я создавал его ещё когда был студентом, поэтому он дорог мне как память. Что касается заказа, это больше политическая игра, чем финансовая». «В смысле?» – не поняла я. Ильмир подарил мне тяжелый взгляд и вздохнул. «Я планирую баллотироваться на пост мэра Ришбурга. Поддержка людей, связанных с организацией МММ, мне бы не помешала». «А -а -а протянула я, не зная, что еще можно сказать. «А мой босс, оказывается, еще сложнее, чем показался с самого начала. Не просто видный бизнес-делец, но и имеет прицел на пост мэра города. Ну а что, скажешь, человеку, у которого рушились мечты о политической карьере?» Упс, он вряд ли поймет. Сколько мы так просидели, не знаю. Но даже гарем затих и кое-как расположился в камере. Я дремала в уголочке. Эльмир тоже, кажется, уснул. Именно в таком состоянии человек очень легко напугать резким звуком или громким голосом. Собственно, вопль матери шефа одновременно был и тем, и другим. «Эльмир!» Он открыл глаза и видит боги. Я отчетливо прочитала на его лице нечто нецензурное. По коридору в сопровождении стражника и Кевина неслась госпожа Сантери. К счастью, на этот раз без молодого любовника. При виде меня она словно споткнулась, а Кевин в ответ на возмущенный взгляд шефа развел руками. «Что, только у нее нашлись двадцать тысяч!» «Мой сын! В тюремной камере! Ильмер, ты даже представить себе не можешь мой шок!» «Не могу, мама!» Сначала стража благоразумно выпустила нас, а потом гарем. О чем с мамой общался шеф, я не слышала, потому что меня сразу же обступили гомонящие жены. «Хелми, что нам делать? Мы есть хотим. Наимудрейший убьет нас. Я испачкала платье. И совсем неожиданное. А мы будем ловить воровку, да?» «Мы...» – неоднозначно протянула я чувствуя, что от слова «есть» перед глазами помутнело. А про ловлю воровки я вообще не могла сказать ничего определенного. Точнее, идея ловить воровку в компании перманентно вережащего гарема у меня вызывала панический ужас. С канарейками шейха даже на экскурсию сходить спокойно было невозможно. Желудок свело от голода. Гомон двадцати голосов и визгливые вопли матери Эмира слились воедино и доносились словно откуда-то издалека. Я понимала, нужно собрать гарем в кучку, извлечь Эльмира из цепких лапок его мамаши и вести всех обедать. Себя прежде всего. Но почему-то сделать ничего не могла, накатила ощущение странной беспомощности. Я стояла на месте и понимала, что даже шаг ступить не получается. Растерянно посмотрела на трех с надеждой взирающих на меня птичек и увидела, как их лица плывут перед глазами, сливаясь в одно размазанное пятно» первый что происходит, сообразила черненькая. «Она сейчас отключится!» – крикнула черная маска и кинулась вперед, успев подхватить меня на руки. Сильная, к слову сказать, не думала, что силовая подготовка входит в обязательную программу жизни гарема. Хотя кто знает, как там тренируют будущих жен шейха. Странная последняя мысль перед обмороком. В себя меня привел резкий и неприятный запах, заставивший хватануть воздух и ошалела подскочить на жестких нарах, испуганно поглядывая по сторонам. На меня смотрела с какой-то отеческой улыбкой физиономии немолодого дядечки в лекарской униформе. Характерные нашивки на рукавах позволили предположить, что это тюремный врач. «Девушек нужно не только...» Он замялся и закашлялся, не рискнув продолжить. «Но еще и кормить», – закончил мужчина, обращаясь к кому-то у меня за спиной. Щеки вспыхнули, и я собралась возмутиться. Нерешительно обернулась и обнаружила сзади изголовье тюремной кровати Эльмира, который смотрел на меня с недобрым прищуром. Возражать, да и вообще открывать рот, резко расхотелось. — Когда вы, милая барышня, кушали в последний раз? — участливо поинтересовался Эскулап, поглядывая на меня, словно на неразумную. Будто я не ела по причине нехватки ни денег, а мозга. — Ну... Нерешительно начала я, перебирая в голове самые приемлемые варианты. Такие, которые не будут выглядеть неправдоподобно. И тут же была остановлена резкой начальственной командой. «Не врать!» «Не помню», — честно призналась я. «Сегодня точно не ела». «Вот вам и ответ», — пожал плечами врач. «Доведете вы себя до гроба постоянными диетами?» Я даже не нашла, что ответить, так как диет не соблюдала никогда. Мне казалось странным не есть вкусную еду, если она имеется в наличии. Правда, вряд ли врач мой ошалевший вид расценил правильно. Он осуждающе покачал головой, поднялся и вышел. А я наткнулась на суровый взгляд Эльмиры. «Ну что?» – охмурилась я, готовая обороняться. «Вы и правда считаете, что вам есть куда худеть?» – насмешливо поинтересовался он, бросив на меня оценивающий взгляд. «Очень откровенный, мужской» и поэтому особенно оскорбительный. Стало очень обидно. Я знала, что тоще и не нужно было лишний раз акцентировать внимание на этом. «Я не худею!» возмущенно буркнула, пытаясь отвернуться. «Почему я вообще должна перед ним оправдываться?» «Не хочу и не ем!» «Впрочем, хочу и тоже не ем!» «В этом ирония моего существования!» «А потому что ты грохнулась в обморок в середине рабочего дня!» Причем рабочего дня, который и так шел наперекосяк. Проснулся внутренний голос, который нечасто меня баловал своим присутствием. «Тогда в чем проблема?» А вот объяснить, в чем проблема, я не могла. Поэтому замолчала и насупилась. «Жду!» — скомандовал Эльмир и даже руки на груди сложил. Было ясно, отступать он не планирует. «Вот не жалко вам меня!» — пробормотала я, снова чувствуя, что уплываю. Нет бы бутерброд принесли, а лучше два, или, я задумалась, лучше четыре. Сейчас начальник тюрьмы тебе лично делает горячий сладкий чай, сообщил Ильмир, при этом страдальчески поморщился. А я только спустя секунду поняла, почему. Дверь в небольшую комнатку, где мы находились, распахнулась, и в помещение буквально влетел начальник тюрьмы с подносиком. На подносе была чашка горячего чая и криво, Явно в попыхах нарезанные бутерброды. Три мятые салфеточки были подсунуты под край чашки. Под спину начальника подталкивала мать Эльмира. Вид она имела еще более грозный, нежели обычно. «Я так и знала! Девочка беременна!» Звопила она и кинулась ко мне так стремительно, что если бы не слабость, я бы с воплем ужаса слетела с койки. А так пришлось смириться с тем, что меня сейчас убьют за преступление, которого я не совершала. Даже поесть, судя по всему, не дадут. Оказалось бы, вот она, еда, только руку протяни. Каково же было мое удивление, когда вместо того, чтобы побить, меня сжали в тесных удушающих объятиях. Голова закружилась от нехватки воздуха и слишком приторных на мой вкус духов. Ты не представляешь, как сильно я хочу внука. Даже готова смириться с тем, что его матерью будешь ты. Лишь бы был здоровенький и мальчик, вдохновенно выпалила мама моего шефа и требовательно уставилась мне в глаза. На ее лице застыла надежда, которую разрушать было даже как-то неловко. Но я... Ответить мне не дали, просто впихнули в руки бутерброд и чашку с чаем. Соблазн был так велик, что я решила, объяснение подождет, и откусила кусок немного зачерствевшего хлеба. Он показался мне удивительно вкусным. Мне кажется, сейчас я съела бы даже тюремную тарелку, не только не свежий хлеб и заветренный сыр. Она не должна работать!» Тут же огорошила мать уже Эльмира. Я подавилась и закашлялась. Он помрачнел. А леди Сантери посмотрела так строго, и я начала сомневаться в том, что идея с расставанием в доме с привидениями сработает. Впрочем, бутерброд в этой ситуации по-прежнему был важнее, поэтому я принялась его жадно жевать, запивая горячим чаем. «Пусть без меня разбираются. Мне-то что? Шеф сам все это затеял, сам пусть и расхлебывает. А я в это время перекушу, пока есть такая возможность». Эльмир просто стоял и пытался не пятиться под напором своей матери. «Аргументы, мне нужен здоровый мальчик, а вдруг, если она будет работать, родится девочка? И я не против свадьбы, если она будет пышная». В целом, не очень сильно меня сейчас волновали. Мне дали поесть, и это было просто замечательно. А все остальное потом. Я доживала свой завтрак или даже, может быть, вчерашний ужин. Промокнула губы салфеточкой и громко, так как обычно разговаривала с бесившимися школьными группами, сказала, «Я не беременна. Он просто есть мне не дает. Хочет, чтобы к свадьбе я была стройная». Не знаю, какое известие сильнее выбило из клей леди Сантери, Она сначала посмотрела на меня, но, что удивительно, без враждебности, и ласково ответила. «Ну, ничего, все еще впереди». От такого обещания я даже слюной поперхнулась, а потом повернулась к Эльмиру и строго добавила. «Как ты смеешь морить девочку голодом? Неужели ты не понимаешь? Если она не будет хорошо питаться, то не сможет родить мне здорового внука!» Она помолчала и добавила. «Мальчика!» а, может быть, двух мальчиков. Не знаю, почему леди Сантери так приклинила на мальчиках, но рожать я никого не хотела. И уже открыла рот, чтобы сообщить об этом, но наткнулась на взгляд Эльмира и поняла. Молчание – золото. Много золота, которым мне выдадут премию за этот балаган. Мама, ты ведь хочешь, чтобы отец твоего гипотетического внука стал мэром Ришбурга? Скрадчиво поинтересовался мой шеф у леди Сантери, и она тут же замолчала. Видимо, эта мечта была даже сильнее, чем о внуке. «А раз так, спасибо. Ты нас вытащила, а теперь прости, но нам с Хелми пора работать. Сама понимаешь, что заказ Ашана Ибн Мура очень важен для моей политической карьеры». «Но чтобы выносить здоровенького», — завела свою песню леди Сантери. «Пост мэра, мама», — напомнил Эльмир. «Хорошо, хорошо», – тут же сдалась она, – «пока можно поработать. Но как только там, – она указала на мой живот, – заведется мой маленький Мирель, она работать не будет». С этими словами леди Сентери гордо вышла, а мы с Эльмиром синхронно выдохнули. Все же появление его матушки оказалось как нельзя кстати. Меня покормили, и мне не пришлось оправдываться, объясняя, почему я осталась голодной а с внуками шеф пусть сам разбирается. Впрочем, зря я радовалась. Эльмир, оказывается, обладал хорошей памятью, и сбить его из темы разговора было не так-то просто. «Пойдем, Леруа», — сказал он, предлагая локоть, — «я отведу тебя пообедать, потому что два бутерброда сомнительного качества сложно назвать полноценным питанием, а матушка, видишь, волнуется». Последняя фраза мне ой как не понравилась, — Но я решила промолчать. Так будет разумнее. Слышать ответ не хотелось. Точнее, я несколько побаивалась того, что скажет шеф. Мало ли, решит еще какое предложение сделать. А рожать маленьких эльмирчиков я была не согласна. А эти птички, шех перевела я разговор на нейтральную и признаться волнующую меня тему. Я вызвал Ракель. Словно в чем-то неприличном признался шеф. Ракель? Я поперхнулась. Нашей секретарше нельзя было доверить даже канарейку в клетке, не говоря уж о непоседливом гареме шейха. «Ну да, не лучший выбор», — признался шеф. «Но я позвонил в Ришбургский пир. Там меня хорошо знают и наших птичек накормят». «А шейх?» «Шейх сейчас на саммите. Ему не до проблем гарема. Птичек вытащили, его не пришлось отвлекать. А значит, все нормально». У нас есть полтора часа передыха, и за это время ты мне расскажешь, почему довела себя голодовкой до обморока. — Вот прямо сейчас и начинать рассказывать! — тихо пискнула я, понимая, что теперь отвертеться точно не получится. — Но почему же сейчас? — милостиво разрешил Эльмир. — Можешь во время обеда. — Мы в Ришбургский пир? — Нет, мне нужен передых от этого курятника. — Отозвался шеф и тут же прикусил язык. Выглядел он при этом очень несчастно. «Вот», – нравоучительно заметила я, – «всего полдня общения с Гаремом, и вы поняли, что называть его так меня побуждает отнюдь не снобизм». «Нельзя их так называть», – с тоской в голосе произнес Ильмир, убеждая, видимо, в первую очередь себя. «А если вырвется при шейхе?» «Ну, не называйте», – миролюбиво согласилась я. «Я же не заставляю». Из тюрьмы нас провожали, едва ли не усыпав путь розами. Видимо, матушка Эльмира устроила еще то представление, когда из-за нахождения в невыносимых условиях ее беременная невестка лишилась чувств. Все-таки быть невестой влиятельного мужчины иногда очень приятно, а пожалуй, еще приятнее. Беременеть не надо. На выходе нас ждала уже знакомая мне гондола. Я почти привычно уселась на сиденье и приготовилась наслаждаться поездкой. Все же в наличии собственного транспорта имелись неоспоримые плюсы. Не знаю, как спустя неделю вернусь к путешествиям на общественном транспорте, где тесно и того гляди, свалишься за борт, если кто-то неаккуратно начнет пробираться мимо тебя на свободное место. От воспоминаний об утренних поездках я поморщилась. Несмотря на то, что этот заказ был просто сумасшедшим, я начала получать от него удовольствие. Ильмир не обманул. Он не стал донимать меня расспросами в гондоле, а позволил перевести дух. Я все же до сих пор чувствовала себя не очень хорошо, но, безусловно, лучше, чем днем. Сладкий чай и немного пищи почти вернули меня к жизни, и сейчас я просто хотела есть. Поэтому всю дорогу я размышляла о том, что я буду заказывать – рыбу или мясо. Или мясо и салат с рыбой. А может, рыбу на углях, но мясной салат и обязательно кофе и десерт. Или десерт уже не влезет. Эти мысли заняли меня так сильно, что даже не сразу заметила заинтересованный взгляд шефа. Вопрос, о чем вы думаете с таким вдохновенным видом, заставил меня натурально покраснить. Потому что воспитанной девушке стыдно думать с вдохновенным видом об отбивной. «Хелми!» – приподнял бровь Эльмир. Я застал тебя за романтическими грезами? — Ага, — еще больше смутилась я, — о мясе под соусом, бокале красного вина и десерте, нежном бисквитном десерте с творожным кремом и вишенкой сверху, — окончательно смутившись, призналась я. На лице шефа мелькнули такие разочарования и недоумения, что я поняла две вещи. Во-первых, он мне поверил а во-вторых, видимо, надеялся, что романтически я грежу о нём. Всё же мужики в большинстве своём самовлюблённы и удивительно похожи друг на друга. Вот Кевин тоже считает, что в его присутствии ни одна здоровая, половозрелая особь женского рода не может думать больше ни о ком и ни о чём. Только когда мы остановились возле банка драконов, я вспомнила, что так и не уточнила, куда именно мы едем обедать. В целом мне было без разницы. Но по плану у нас был именно драконий ресторан», – пожал плечами шеф в ответ на мой удивленный взгляд, против обыкновения помогая мне выбраться из покачивающейся на волнах гондолы. «Мне нравится, как тут готовят, и вид, который открывается сверху». Не могла не согласиться. Я тоже любила здешнюю кухню. Мясо на углях тут было превосходным. Мы поднялись на самую крышу банка. К счастью, не по лестнице, а в специальном вагончике который курсировал каждую минуту вверх-вниз по этажам, и оказались в просторном помещении с высоким потолком. Вместо стен тут были панорамные окна, из которых открывался великолепный вид на город. Мы заняли столик у окна и приготовились сделать заказ. Мне было даже немного жаль, что гарем шейха не попал в это место. Обычно туристы оставались от него в полном восторге. Когда я получила в руки меню, то поняла, что настал самый счастливый миг за всю минувшую неделю. Мне было наплевать, кто будет за все это платить. Даже если шеф окажется настолько мелочным, что вытечет обед из моего жалования, наплевать. Все равно я съем половину этого меню. Эльмир наблюдал за мной со все возрастающим любопытством, как и принимающий заказ официант. Ну да, я не была трепетной ланью, жующей капустный лист. Я любила кушать и делала это с превеликим удовольствием. Особенно, если знала, что в данный момент платить придется не мне. «Да...» – задумчиво протянул мужчина, когда официант отошел в сторону, а я с голодным азартом уставилась ему в спину. «Теперь я точно верю, что причина твоей голодовки однозначно не диета. Тогда что же?» Я вздохнула и честно призналась. «Туфли!» «Туфли?» «Ну да, а что?» «Я пытаюсь найти связь, но, видимо, мне недоступна вся глубина женской логики», несколько потерянно признался Эльмир. «Пояснять мне не хотелось, но я понимала, что вряд ли удастся отвертеться, поэтому выпалила. «Ну, у нас такие зарплаты, что хватает либо на приличную еду, либо на приличные туфли». А в этот раз я мечтательно вздохнула. Туфли попались, но очень приличные. И на еду не осталось. Не то чтобы совсем, но то, что осталось, я уже проела. Впрочем, скоро премия, сами обещали. Жадно поинтересовалась я. Это замечание Эльмир проигнорировал. Переваривал полученную информацию. И делал компрометирующие выводы. «А подскажите туфли случаем не те, которые ты носила в руках половину банкета». Мне даже отвечать ничего не пришлось. Эльмир все понял без слов. То есть ты купила себе пыточные колодки, в которых можешь только сидеть, и то недолго, зная, что денег до зарплаты не хватит. А занять? Не люблю занимать. Да и не у кого. У Кевина тоже закончились. То есть просто не есть – это выход. А если ресурсы твоего организма закончатся быстрее, чем придут денежные поступления? «Да нет, уже пробовала. Если бы мы не попали в камеру, все закончилось бы хорошо. Я дотерпела бы до обеда». «И часто ты так живешь», – строго поинтересовался начальник. А я поняла, что как-то не горю желанием сказать ему, что всегда. Впрочем, похоже, он догадался по моим глазам. «Добро пожаловать в реальный мир!» Мне вдруг стало весело. «Вообще-то все, кто работает по контракту, чаще всего живут от зарплаты до зарплаты». И если возникает непредвиденная трата, гречка и сладкий чай – наши лучшие друзья. «А как живут те, кто помолвлен по контракту?» «А я не знаю. У меня воспитательный срок не вышел». «Может, испытательный?» «Может быть». Тут принесли еду, и я чуть снова не упала в обморок от запахов и вида съестного. «По-моему, ваша мама подобрела» и теперь нам надо придумывать план, как убедить ее, что я не гожусь в невестке». Эльмир рассмеялся и пригубил вино. Вот у него это получалось эффектно, небрежно, естественно и как-то аристократически, короче. Такие с молоком матери впитывают манеры. Нет, я, конечно, не ела руками и не вытирала лицо скатертью, но все же периодами, когда коварный розбив с негромким шлепком падал с вилки, Хотелось одновременно краснить и ругаться. «Не обольщайся. Во-первых, она всегда играет роль заботливой мамочки на глазах у официальных лиц. Во-вторых, за внуков она готова потерпеть неугодную родственницу. Так уж и быть. Не знаю, что лучше, быть врагом моей матери или любимым инкубатором. Почему ее так переклинило на внуки и обязательно мальчики?» Тут Эльмир усмехнулся. «О, это давняя история!» Противостояние мамы с тётей. Они близняшки, а близняшки в такой семье, как наша, это постоянное на грани возможностей соперничество. Мама лучше училась, а тетя стала певицей. Тетя раньше вышла замуж, а мама раньше развелась. Тетя встречается с офицером в отставке, а у мамы молодой любовник, ну и, конечно, дети. «А что с детьми?» Шеф отвлекся на салат, видимо, тоже был голоден. Забавно было наблюдать, как он с удовольствием выковыривает ломтики твердого сыра из тарелки и съедает их первыми. Ничего человеческое Эльмиру не чуждо. У нас был дедушка, большой оригинал и серьезный маг. Занимался артефактами и скопил приличную коллекцию. Она, кстати, здесь и хранится, у драконов. Завещание составил хитро, основная часть денег – Конечно, по закону рода перешла к нам. А вот с коллекцией... В общем, каждый мальчик в роду получает артефакт из коллекции деда. По отдельности, это просто сильные магические вещи. Вместе очень мощная энергия, заключенная в знаковых вещах. Способ единения семьи у него такой. Мол, хотите – продавайте, хотите – как память берегите, а хотите – объедините и правьте миром кто то мне подсказывало, что править миром у Сантери не вышло. Иначе я бы тут не сидела и не ела обалденный стейк из мраморной говядины. Мясо таяло во рту, а клюквенный соус на вкус был божественен. Этот обед определенно стоил голодного обморока. Артефакты наследуют только мальчики. Поэтому между мамой и тетей идет негласное соревнование. Кто больше артефактов соберет? И кто выигрывает? Пока мама... «У тети две девочки, а у них девочки-близняшки у каждой». Я фыркнула в тарелку со стейком. «Да, теперь понятно, почему моя фиктивная свекровь была готова умолять богов о внуке. Странные они эти аристократы!» Повисла затянувшаяся пауза. «Бедная ваша будущая жена!» Из вежливости посочувствовала я. «Да ладно!» – шеф усмехнулся. «В браке со мной нет ничего страшного!» Тут уж я позволила себе скептически хмыкнуть. Тем более пустую тарелку из-под стейка у меня забрали, а взамен принесли десерт. О, это знаменитое мороженое в карамели от лучшего драконьего повара. Еще горячий, мягкий и полый шарик из карамели, внутри которого прохладное подтаявшее мороженое. Что ты усмехаешься? Брак имеет свои неоспоримые плюсы, сказал шеф. «Например, бесплатный секс», — Закатила глаза, кто о чём, о вшивая баня. «А обычно вы за него платите?» «А думаешь, нет? Пусть не явно, но рестораны, загородные клубы, подарки». «Фу!» — поморщилась я. «Думала, вам, мужчинам, приятно ухаживать за девушками, добиваться расположения. Что, неужели все, приглашая кого-то на прогулку...» «В уме подсчитывают, когда превысит депозит». Эльмир Сантери как-то странно улыбался, отчего мне становилось неловко и жутковато. Он словно изучал меня, делал какие-то одному ему известные выводы и, не знаю, издевался. Нет, не то слово. Развлекался? Пожалуй, этот разговор его забавлял. Наверняка завидный холостяк Ришбурга находил мои вопросы наивными. «Не всегда, но чаще всего». Брак – это партнерство, в котором каждый получает больше, чем мог бы получить в одиночестве. Главное – совпасть интересами. То есть в любовь вы не верите. Я верю в то, что могу увидеть. Ну а шейх, ему зачем этот гарем? Чтобы показать свой достаток, это в его культуре. Чем больше жен и чем богаче они живут, тем больше его вес в обществе. Так у них сложилось исторически. Но ведь даже если вы женитесь, все равно придется обеспечивать семью. Что так тратится, что так. В моей семье женятся тогда, когда выгоды брака превышают затраты. Ваш мир сложный. Я отставила недоеденное мороженое, поняв, что больше не могу проглотить ни кусочка. Счастье есть. Есть, запивать вином и закусывать теплым хлебушком. Зато, в отличие от вашего, нам не нужно голодать ради туфель. Ничего не попишешь. Тут он был чертовски прав. Что у нас дальше? Спросила я, пока Эльмир расплачивался за обед. До четырех свободное время. Ракель поведет гарем тратить деньги. Заболтает зубы, что в их же интересах не рассказывать шейху об инциденте в банке. А потом они все идут в театр. Предвосхищаемый вопрос, шеф добавил. И мы вместе с ними. Потом ночная экскурсия. Что там на ней? Ну, я напрягла память. Там есть поездка на колесе обозрения. Потом все дружно садятся в гондолы и катаются по ночным каналам рижбурга Довольно красиво, кстати. Значит, до четырех часов позаботься о двух вещах. Первое. Найди наряд для театра. И нет, твои не подойдут. Используй карту Велтура и купи себе что-то приличное. Вторая – организуй на ночной экскурсии чай и угощения. Вечером обещают похолодание. Встретимся без десяти шесть у театра. В шесть – спектакль. Все понятно? Понятно. А обвинения? Нас вызовут на допрос? С этим я разберусь сам. Пока есть время, заскочу к директору банка. Мы с ним старые приятели. А с кем в Ришбурге вы не приятели? С тобой, Леруа, ты почему-то воспринимаешь меня как врага. Я воспринимаю вас как шефа, который, я сделала вид, будто заботливо стряхиваю с его плеча пылинку, поднимет мне зарплату. Иди за платьем и купи его в приличном салоне из тех, что в центре. Легко ему было говорить, купи платье, купи чаю и плюшек для гарема, постарайся никуда не вляпаться и, конечно, успеть к шести. Оставалось только надеяться, что ничего с Гаремом больше не случится, ведь с ним будет шейх, и должен же он обладать властью над собственными женами, потому что иначе я в этом мире вообще ничего не понимаю.